Глава двенадцатая. Милена. Димит довез меня до дома без происшествий. Как я попросил, остановился за углом. «Спасибо!» Спрыгнув, благодарю парня. Сама словно успела запачкать джинсы. Вовсе не мои, между прочим. «Не стоит благодарности, мышка!» Журит он, внезапно коснувшись моего подбородка указательным пальцем. «Я краснею». «Справишься!» Димит кивает на огромные кованые ворота. Да. смущённо отвечая её, теряясь в догадках, зачем Максимов вообще проявляет ко мне внимание. Ты в порядке? Никогда не задавай мне этот вопрос, Милена. Резко обрывает он, и я буквально отскакиваю от него на пару шагов. Иди. Тебя ждут дома. Почему ты такой грубиян, Димит? Я только что подумала, что ты вроде неплохо вовсе. Ха. «Цыпочка, я всегда груб, и далеко в принца на белом коне не гожусь. Не надо рисовать себе розовых пони-мышка. Если мы пообщались с тобой тихо и без скандала, это еще ничего не значит». Максимов просто перешел все дозвольные черты. Обалдев, я отшатнулся от парня, ступив на шаг назад, а потом... Малость психанула и залепила ему пощечину. Затем сняла шлем и свернула его в руки Демиду. «Проваливай!» Со злости крючу ему в лицо, ощущая, как обида захватывает с лихвой. «И больше не смей ко мне приближаться! Не на шаг, Димит!» Хм. Коротко хмыкает, сузив свой карий взгляд. Заводит мотоцикл и срывается с места, оставив стол пыли. «Какой я была дурочкой, что на миг поверила, будто Максимов способен на нормальный диалог. Только теперь мне дома будет крышка за такой прикид и позднее возвращение». Я шла по улице практически на цыпочках, но собаки, пущенные по нашему двору, учуяли мой запах и залаяли. Мысленно перекрестившись, я вошла во двор и закрыла за собой двери. «Тише, Рекс! Зачем же так громко лаять?» Потронила пса, почесав того за ухо. Он взвелял хвостом и ласково заскулил. Свет на крыльце горел. Машины Степана не было во дворе. «Господи, они меня ищут!» «Милена!» Окрик мамы перепугал меня, она выбежала на крыльцо, а следом и Сергей. По нему не сказать, что разозлен, но, зная чем он хорошо маскировал свое выражение лица. «Дочка, где тебя носила? Ты время видела? Мы уже собирались в полицию звонить. Сереж, звони стёпке, пусть домой возвращается!» Командует мать и хватает мне под локоть. «А вы, барышня, бегом к себе в спальню и спать. Утром поговорим. И почему на тебя эти вещи?» Милена? «Чьи они?» «Мам, я все объясню». Проходя мимо отчима, я чуть съежилась. Он был занят разговором по мобильнику, так что частично я избежала его испепеляющего гнева. Закрывшись в комнате, я сняла с себя одолженные вещи и кинула их в корзину для грязного белья. Забралась в ванную и включила горячую воду. Замерзла до кончиков пальцев на ногах, но быстро отогрелась. Перед глазами все равно мелькал образ Демида, как резко он поменял свое настроение, а я, наивная дурочка, ему поверила. Он никогда не изменится? Никогда. Тот случай его изменил навсегда? А меня? Разве меня не заставило его события встряхнуться? Еще как. Оставшиеся часы ночи я провела без сна. Я слышала, как мама с отчимом ругались, и до меня доносилась его ярость. Он был недоволен моим поведением, хотя обещал не нарушать правил. Скандал по утих, судя по всему, пришли к общему решению и разошлись по своим комнатам. Отец часто уходил в свой кабинет, а мама, уставшая, отправлялась спать. Осталось придумать речь, которую по утру я должна буду отрапортовать. Раннее воскресное утро в обычной семье начинается с улыбок, а у нас словно траур. Никто друг с другом не разговаривает, мама стоит у плиты, отец уткнулся в, в разворот газеты. Лешка с хитрицей поглядывает на меня, задумал, чего за странец. Его коварный прищур я знаю наизусть. А потом мелкий поганец легонько пинает мне под столом. Я хотел сразу наорать на него или подзатыльника дать, но Лешка шикнул и показал на отца. Если бы я только могла превратиться в невидимку. ехидная ухмылка брата расползлась на всем его лице, а я была готова провалиться сквозь землю. — Я жду объяснений. Тишину в кухне обрывает твердо тон отца. — Ну все, пора мысленно перекреститься и пожелать себе удачи, что ли. — Папа... «Я...» Начинаю я, остыдно так как, потому что Сергей сворачивает газету и кладет ее как раз разворотом вверх. На первой странице красуется моя испуганная моська, оглядывающаяся назад. «Помните, я говорила, что нас с Максимом сфотографировали?» «Ну так вот. Встречайте первый совместный фотоснимок с места побега». Мама замирает, вцепившись в кухонное полотенце и тоже оборачивается. Все ждут от меня объяснений. «Вот еще и Степан вошел». Злой, как черт с прищуренным взглядом. «Мне казалось, мы с тобой вчера договорились», говорит первым Сергей и неотрывно глядит мне в глаза. «Милен, как я могу тебе доверять, если...» Голос его надрывается, и он оказательным пальцем тычет прямо в фотографию, попадая в спину Демида. «Кто он? Когда ты успела познакомиться с байкером?» «Он не байкер, пап», оправдываю я. «Милена!» Скликивает мама и подходит ко мне. Она накрывает ладошкой мое напряженное правое плечо и сжимает его. Безмолвно дает понять, что вильнуть это правда не получится. «Это плохая компания для тебя! Почему ты не позвонила Степану? Он ждал твоего звонка битый час! А одежда? Где твое платье, в котором ты уходила из дома?» Я вскочила, отойдя от мамы. «Мне срочно нужен воздух, Тут душит. Всем от меня что-то надо». «Свой телефон я утопила в бассейне!» Задыхаясь, раскладываю по полочкам все события, случившегося со мной вчерашним вечером. «Одноклассница Лиза посчитала, что я отнимаю лишнее внимание, которое должно было быть уделено ей, поэтому лучшим решением оказалось столкнуть меня в холодную воду». Мама и Сергей молчат, Алешка едва сдерживает смех. Я перевела взгляд на Степана, единственный, кто сочувствовал мне хотя бы своим выражением лица. «Я позвоню отцу Лизы». Безоблецонно заявляет отчим. Я чуть инфаркт не схлопотала. Нет, пап! Не надо, пожалуйста! взмолилась я. Я похожу и без телефона, только не надо устраивать разборки. Оба родителя переглянулись, затем отчим, вцепив кубы в тонкую полоску, снова опустил взгляд на газетное фото. Степан! Он подозвал охранника, и тот беспрекословно повиновался. «Разберись! Не хватало, чтобы этот случай отразился на безупречном поведении!» Тут отчим намеренно выделил фразу обо мне, искоса бросив яростный взгляд на меня. «Моей дочери!» «Будет сделано!» Я опешила, когда Степан оставил нас, уйдя заданием от отчима. На самом деле я испугалась Демида. Мне не хотела стать ему проблемой, и чтобы из-за меня его выгнали из школы. «Пап, не злись!» Я первой предприняла попытку начать разговор, но Сергей покачал головой. «Я зол, Милена!» «Очень! Мы с матерью места не могли себе найти!» «А ты говоришь, что все нормально?» Очень встал из-за стола. Теперь младшему брату было не до смеха. Он уставился на разъяренного отца, впервые увидев его в таком состоянии. «Кто этот парень?» «Сама не скажешь, Степан узнает все!» «Это одноклассник!» В этом году перевели к нам в школу. Демид Максимов. Но он не виноват, правда. Затараторила я, выгораживая парня. Сергей смотрел на меня с недоверием. Ему не нужны проблемы, я сама навязалась. Опустив глаза, я солгала и даже не покраснела. Иди в свою комнату. С сегодняшнего дня ты под домашним арестом. Сергей прорычал сквозь стиснутые зубы. Уходя из кухни, я промычала под нос, что это несправедливо. Забравшись на второй этаж и запершись в своей комнате, я разрыдалась от дикой обиды. «Погулял» называется. «Ни телефона, ни внешней связи с миром, потому что интернет мне тоже отрубили».